Постскриптум. Прошло почти два года с момента, как Светлана Владимировна Богачёва ушла из моей жизни. За это время мои идеалы, моя вера в правду и добро проходили самое жестокое испытание на прочность. Я проклинала себя, что у меня не получилось сдать Богачёву полиции. Проклинала за то, что вообще поверила ей, что хотела помочь, наплевав на собственный комфорт. Я считала, что заслужила всё, что со мной произошло. заслужила своей глупостью, наивностью и доверчивостью. Я рыдала на руках у Миши, крича, что больше никогда никому не поверю и больше никогда и никому не помогу. Я понимаю, что эти раны до конца исцелить невозможно, и они навсегда останутся с нами. Миша не смог прочитать ни строчки этой книги. Он правда пытался, но просто не смог. Иногда я, желая спросить его совета, зачитывала ему строчки вслух. Он начинал задыхаться, плакать и потом еще долго мучился от кошмаров. Мучилась и я. Я ненавидела себя и одновременно мне было себя невероятно жалко. Проматывая эту историю в голове или в очередной раз замечая, как сильно изменились мое тело и внешность и как у меня нет сил привести их в порядок, я плакала и бесконечно спрашивала в пустоту: за что? Я ведь просто хотела помочь. Я просто хотела быть хорошей и поступать правильно. Думаю, Миша спрашивал у пустоты то же самое. Помимо этих чувств у нас не было времени или возможности даже спокойно сесть и проговорить, что именно с нами произошло, и пережить это в объятиях где-нибудь в уголке квартиры с горячим чаем в руках. Мне нужно было много работать. Мише тоже. Мы продолжали жить в эмиграции, в один момент осознав для себя, что оба не можем вернуться домой и что теперь у нас вообще нет дома. После ситуации с Богачевой мы очень сильно сблизились с мамой. Обидно, что именно такой хтонический ужас стал катализатором наших отношений, но я все равно была очень этому рада. Мама приехала ко мне в Турцию в гости. Мы долго общались. Мама попросила прощения за все, что случилось в прошлом, и признала, что должна была в первую очередь быть для меня мамой. Признала, что просто испугалась ответственности, не зная, как обращаться с ребенком. Мне было важно это услышать. Было важно знать, что меня бросили, потому что испугались, а не потому, что я какая-то плохая. В душе я и так это понимала, но мне просто необходимо было это услышать от нее. Я ее простила и попросила прощения в ответ за все жестокие слова, которые наговорила ей во время истории с Богачевой, да и в моем подростковом возрасте тоже. Именно налаживание отношений с мамой стало первым шагом к моему исцелению. Я почувствовала, что у меня есть поддержка от того самого человека, от которого я больше всего в ней нуждалась, и я радовалась, что наконец получила ее. Я попросила у мамы прощения за бабушку, за то, что привела Светлану Богачеву в ее дом. Мама убедила меня, что я ни в чем не виновата, что я не могла знать и что бабушка, во-первых, сама поверила Богачевой, а во-вторых, действительно была старенькая и, возможно, Светлана здесь не причем. Во второй пункт, как мне кажется, мама и сама не верила, но мне было очень важно, что она меня не винит. Следующим этапом моего исцеления было желание снова довериться людям, точнее своей потребности творить добро. В Турцию резко потянулось громадное количество русских эмигрантов, жилья для всех не хватало. Люди предлагали друг другу ночлег на первое время и самую разную помощь. Мне написал некий молодой человек. Он приехал из Питера, и ему совсем негде было остановиться в Турции. Он хотел узнать, могу ли я поспрашивать насчет жилья. Я предложила Мише: "Пускай парень поживет у нас". "Ты сейчас шутишь?" переспросил он. "Нет", ответила я. "Его зовут Макс, работает юристом. Я пробила всю возможную информацию о нем. Хороший парень. Твоя мать и по Багацховой пробивала информацию", напомнил Миша. "Ой, да ладно тебе. Поживет у нас пару дней". Не понравится выгоним. Вот у нас Мехмед какой большой за стеной. Он его выгонит. Миша сдался. Макс приехал к нам, и мы сходу устроили ему допрос. Кто он, откуда и чем занимается. Он оказался отличным парнем, но мы все равно относились к нему с подозрением. Но подозрения были напрасны. Мы смотрели вместе кино, играли в настольки. Буквально через неделю после заселения Макс нашел работу, а уже через месяц встал на ноги и съехал от нас. Мы до сих пор хорошо общаемся, хотя давно разъехались по разным странам. Что-то после этого будто спало с моего сердца. Какой-то тяжёлый груз. Я с радостью начала общаться с людьми и заводить новых знакомых. В конце концов, мы переехали в Сербию. Турция, конечно, красивая страна, но в ней не любят собак. Это страна кошек. Кошки сидят в Турции на каждом углу, холёные, откормленные и заласканные. Но нашим кошкам было наплевать — Потому что они сидели в квартире, а вот за пса мы переживали. Его не любили соседи, и в нашем районе его просто негде было выгуливать так, чтобы можно было спустить с поводка. Поэтому мы перебрались в Сербию. Здесь любят вообще всех животных. Все питомцы, приобретенные Багачевой, живут с нами. Как бы тяжело нам ни было, мы за них в ответе и очень их любим. Исчезновение Багачевой они как будто даже и не заметили. Признаюсь, ни я, ни Миша так и не решились на самое важное, на психотерапию. Мы понимаем, что это необходимо после всего, что мы пережили, но у нас все еще нет на нее моральных сил. Несмотря на это, я очень горжусь нами. Мы выбрались, насколько смогли. Оба работаем, сняли замечательную квартиру, занимаемся любимым делом. Миша программирует, а я выступаю со стендапом. За всю эту историю я поняла для себя очень важные вещи, которыми хочу поделиться и с вами. А следовать этим советам или нет, решайте сами. Прорабатывайте свои детские травмы. Они больше всего могут помешать вам жить. Если над каким-то человеком постоянно сгущаются тучи, он ведет себя странно, просит постоянно помощи или делает так, чтобы эту помощь сами предложили, откройте список из двадцати признаков психопатов в предыдущей главе. И постарайтесь максимально здраво и без каких-либо посторонних эмоций сравнить поведение этого человека с поведением психопата. Даже если вы не нашли в проблемном человеке признаков психопата, не помогайте в ущерб себе, в ущерб своему здоровью, своим делам и своей жизни. Не меняйте достаточно широкое окружение на одного человека. Это может быть опасно. Запомните, что если вы постоянно испытываете чувство стыда по разным поводам перед каким-то человеком, то, скорее всего, вами манипулируют. И самое главное, самое сложное, к чему я шла долгие два года, то, что не могла принять и понять. Пожалуйста, услышьте меня. Если вас обманули и вы стали жертвой мошенников, вы не виноваты. Если вас запугали, воспользовавшись самыми светлыми вашими чувствами, вы не виноваты. Никогда. Всегда виноват преступник. Каким бы доверчивым человеком вы бы ни были, как бы вы ни ругали себя за невнимательность, вы не виноваты. У Светланы Богачевой сотни жертв. Из них я вторая, кто рассказал об этом публично. Наш страх вынести эту историю на суд общественности и наш стыд за то, что мы повелись на манипуляции, выгоден для преступников всех мастей, ведь так они могут дольше оставаться безнаказанными. Многие боятся признавать, что их обманули, потому что боятся осуждения или того, что их назовут глупыми. Но эту риторику придумали сами преступники. При должном умении обмануть можно кого угодно, и каждый, кто это отрицает, уже обманут. Меня зовут Щукина Татьяна Сергеевна, и меня обманула и превратила мою жизнь в ад аферистка по имени Светлана Владимировна Богачева. Мне не стыдно рассказывать свою историю, и я не считаю себя виноватой в том, что со мной произошло. Я считаю, что каждый должен быть предупрежден о ней и таких, как она. Не бойтесь и говорите как можно громче. Публичность ваше главное оружие, потому что бояться должны не вы, а преступник.